трамвайной остановки. Эта строгая на вид женщина приходила в нашу церковь частенько, а в основном по воскресеньям и большим праздникам. Не спеша ставила свечи перед старинными иконами Николая Чудотворца и казанским образом Божией Матери и на канун. Иногда она исповедовалась и причащалась святых христовых тайн. И вот однажды После ее очередной исповеди я поинтересовался, а как вы, Надежда, пришли к Вере? Через трамвайную остановку, призналась она, совершенно не задумываясь, словно давно ждала подобного вопроса от меня. Ответ был настолько необычным, что мне непременно захотелось узнать, как же может совмещаться трамвайная остановка с обретением Веры. Попросил рассказать подробнее. «Это вот так случилось», — продолжила Надежда. Нежданно, негаданно, внезапно. Тогда словно пелена с моих глаз упала. Вернее, даже не упала, а будто ее сдернули с глаз моих. До этого момента я сильно переживала, беспокоилась. Годы идут, даже, даже точнее сказать, летят незаметно, а я все одна. Она поправила платок и убрала под него упавшую прядь темно-русых шелковистых волос. Подружки, с которыми училась в школе, а потом и в институте, все или почти все уже давно замуж повыходили, успели детишек завести, а я все одна до да одна. Обида в сердце появилась, и не сказать, чтобы я дурнушка какая-то была, Или словно белая ворона, ребят боялась. Нет, да и не чуралась я их компанией. На танцы ходила, дни рождения старалась отметить с друзьями и подругами. Однажды на танцах познакомилась с ним. Стали встречаться, ходить, как тогда говорили. Думала, вот он мой принц. Надеялась, вот-вот и замуж позовет. Еще надо чуть-чуть подождать. Женщина Тяжело вздохнула. Полюбила я его сильно. Дружили мы с ним долго. Я же, наивная, продолжала успокаивать себя. Потерпи еще немного. Возможно, скоро уже и сделает предложение. Но он все больше в постель заманивал. Отшучивался, если я наседала с вопросом о серьезных отношениях, а о детях и слушать не хотел. Рано говорил, надо карьеру сделать. И только потом видно будет. Ее спокойные большие карие глаза погрустнели, и в них едва-едва показались слезы. Сегодня, думаю, как милостив меня Господь сохранил от страшной для женщины ошибки. Ведь сколько бед могла дуреха натворить. Немало влюбленных пар становятся бездетными из-за первого прерывания беременности». Миллионы сломанных судеб и погибших в утробе младенцев. По крови мы ходим, батюшка, по крови, по колено, в крови убитых младенцев. Ужас! Надежда еще ниже опустила голову. Голос ее стал совсем тихим, глуховатым. А принц мой все тянул и тянул со свадьбой, кормил всяческими обещаниями. И я, наивная, продолжала верить ему и надеяться, пока не увидела его с другой. Мне раньше еще говорили подруги, он тебе изменяет, но я и слушать их не хотела. Любит он меня одну, все пыталась доказать подругам. А уж когда сама убедилась в его непостоянстве, порвала сразу с ним отношения. Хотя и тяжело было. Не раз ревела дома, в подушку, чтобы никто не видел меня в тот момент и не слышал. Женщина ненадолго замолчала. И бросилась я со своей нерастраченной силой в работу. Отдавала ей все время. И сверхурочно оставалась частенько. И по выходным работала. Благо работа мне по душе. Я главный бухгалтер фирмы. Да и начальник мой непосредственный оказался добрым, чутким и деликатным. Тонкий, одним словом, интеллигентный человек поддерживал меня, как мог. Ему я благодарна до сих пор. И, конечно, Господу, Матери Божией, Николаю Чудотворцу и всем святым. Но вера тогда только-только зарождалась в моем сердце. Надежда немного распрямилась, и ее слова стали звучать звонче. Работа, конечно же, отвлекала, отвлекала от брачных мыслей, однако тоска все равно до конца не проходила. Накатывала порой яростно, и я опять рыдала в подушку. Думала, ведь не глупая и внешне неплохо сложена. Вроде бы все у меня на месте. Одеваться стала по моде и снова на танцы ходить. Даже знакомили меня два раза с мужчинами. Да все не то, и не потому что я уж очень разборчивая, а планка требований моих к ним зашкаливала. Нет, просто сердце молчало, никакого отзвука не слышала. Женщина закашлялась и отвернулась. Простите, это от волнения. Скоро пройдет. Так вот и существовала, Серенька, Но вот однажды у подруги моей, еще школьной, Тамары, Умерла мама, а я хорошо знала Просковью Дмитриевну. Прекрасный она была человек, широкой души. Всегда уговорит сесть с ней за стол, накормит вкусно, напоит, расскажет что-то о себе, нас расспросит. И все это искренне, без всякого театра. Она все секреты наши девчоночи знала и умела хранить их. А какие советы давала? Мудрая женщина была Просковья Дмитриевна. Что и говорить. И многим помогала, насколько могла, хотя жили они почти, как и все тогда, очень скромно. Надежда снова прервала свой рассказ, будто собиралась с мыслями. Тамара позвонила мне и попросила поддержать ее и прийти на похороны. Я тут же... На несколько дней отпросилась с работы, чтобы побыть с подругой в это непростое для нее время, ночевать вместе в ее квартире. Понимала, страшно же ей оставаться там одной. Папа у Тамары умер рано, когда ей было двенадцать лет, в сердце. Тамара маму отпевала в храме. И вот стою я у гроба Просковья Дмитриевны, в маленькой, но удивительно уютной деревянной сельской церкви. Так завещала покойница. Она была духовной дочерью настоятеля этого храма. Пожилой, но с сильным молодым голосом священник то читает, то поет за упокойные молитвы, в чем ему помогает небольшой церковный хор из семи женщин. И пение их довольно красиво и слажено. И что поразительно, нет у меня никакой тяжести на душе, и страха нет. Легко как-то, именно легко, такое ощущение. Надежда с трудом находила слова, чтобы описать тогдашние ощущения. И вдруг свеча, которую я держала, немного покоптив, затрепетала и погасла. Я испугалась. Но стоявшая рядом Тамара сразу же протянула свою горящую свечу. Я снова зажгла от нее свою свечу, стараясь не придавать происшедшему никакого значения. Однако страх у меня не проходил. В этот момент я немного подняла голову, перевела взгляд на большую икону Божией Матери, и мы встретились с ней глазами. Она смотрела на меня с необычайной нежностью и одновременно строго проникая прямо в мою душу и сердце. И мне невольно захотелось мысленно обратиться к ней. Помоги, Царица Небесная, не складывается у меня личная жизнь. Не везет? Или таков мой крест? Но если есть на то воля Божия, помоги, спаси от одиночества. Хотя, наверное, сейчас не время и не место для моей подобной просьбы, и она совсем неуместна. Прости, прости меня грешную. Надежда переступила с ноги на ногу, видимо, устала стоять. Но заканчивать свой рассказ она явно не желала. Тут я вновь взглянула на лежащую в гробе Просковью Дмитриевну, и мне показалось, что она улыбается. Вообще, глядя на покойную, у меня создавалось впечатление, что Просковья Дмитриевна не умерла, а просто заснула. «Помоги, Просковья Дмитриевна!» – попросила я ее. «Ведь я так устала быть одной! Хочется семьи, настоящей! Детей хочется. Ведь сколько у меня нерастраченной любви. Ты все это знаешь. Сама мне не раз говорила. Ты, Надюша, семейный человек. Тебе бы хорошего, надежного человека найти. Гнездышко свое ведь. Ты вся такая домашняя, ласковая, добрая. Платок. Надежды снова съехал на бок, но она, увлеченная воспоминанием, уже не обращала на это внимания. Пропели вечную память, но представленной, и мы, выйдя из церкви, отправились на кладбище. Много хорошего говорили о покойнице, на поминках, и родственники, и знакомые. Сказал и я о Просковье Дмитриевне то, что было на сердце. Как она была отзывчива на чужую боль и, как всегда, старалась помочь и делала все, что могла. А позже, когда всех проводили и, помыв посуду, легли спать, случилось странное. Тамара устроилась на своей кровати, а я на диване, недалеко. Однако, едва я только легла и закрыла глаза, точно знаю, что не заснула, просто, видно, задремала неожиданно услышала голос Просковьи Дмитриевны. «Наденька, твое счастье на трамвайной остановке!» Очнулась я от этих слов. «Причем здесь трамвайная остановка? Как она связана с моим счастьем?» Но не стала долго раздумывать по этому поводу и вскоре заснула от усталости. Утром, «Я Тамаре ничего не сказала». Она помолчала. Прошло несколько дней. Честно сказать, я и забыла про эти слова просковьи Дмитриевны. Закрутили, как обычно, дела. «У меня, батюшка, есть машина. Сама ее вожу. Она меня здорово выручает. А зима в тот год была довольно холодная». И вот однажды утром мне позвонили, нужно срочно привезти финансовые документы. Пошла заводить свою француженку, а у нее даже стартер не поворачивается. Все замертло. Минус 28 все-таки. Мороз крепкий. И я поехала на метро до Шаболовской. Выхожу из станции метро и иду к трамвайной остановке. А народа-то много. И когда подошел мой 47-й трамвай, многие ринулись на его штурм. Тогда еще не было турникетов. А поскольку я уже опаздывала, то тоже старалась в него втиснуться. Но оступилась и сорвалась. Сильно до крови оцарапала колено и упала. Вдруг чьи-то сильные руки подхватили меня. И поставили на ноги. У вас кровь! Услышала я низкий голос за своей спиной, и, обернувшись, увидела приятное лицо сорокалетнего летнего примерно по возрасту мужчины. Тут же ответила, что ничего страшного со мной не случилось, пройдет. Но он предложил довести меня до больницы. У меня машина вон недалеко. Мало ли чего может быть, забеспокоился незнакомец. И видя, Такое его искреннее сопереживание, я согласилась поехать с ним в больницу. На губах надежды появилась улыбка. По дороге мы поближе познакомились, обменялись телефонами, стали встречаться, полюбили друг друга, поженились и повенчались. Павел оказался хорошим верующим человеком. У нас родились дочь и сын. «Слава Господу, Матери Божией, и всем святым за все!» На этом женщина могла бы и закончить свое повествование исповедь, но решила добавить. «А знаете, батюшка, наблюдая человеческие судьбы, я заметила, что каждый человек идет к Богу, к вере, своим строго индивидуальным путем. Не повторяются жизненные обстоятельства». Вот так премудро действует промысел Божий в каждом из нас. А иногда складываются и такие непонятные на первый взгляд обстоятельства, как в моей судьбе. Я частенько вспоминаю слова Прасковьи Дмитриевны. «Наденька, твое счастье на трамвайной остановке!»